Собакам часто и ошибочно приписывают человеческие характеристики. Это от того, что наши виды прожили бок о бок. Через пять минут движения начал лекцию псих. Но проводник заставил его замолчать, послав первую отсечку из трех выстрелов в серую псину, что близко выскочила на дорогу из кустов. Тварь отскочила с визгом, достал чутка. После чего стая поперла напролом. Сталкеры, предварительно распределив сектора стрельбы, встретили псов короткими очередями. Проводник распорядился патронов не жалеть, шуметь. Собаки, как дуры, скакали к ним прямо по дороге, что сразу не понравилось проводнику и наиболее опытному из насильщиков, ходаку. Тот кивнул старшему на придорожные кусты со своей стороны. Проводник его сразу понял, хотя чутье сейчас не работало. Слишком много народа рядом, и собаки близко, двигаются быстро. Оба сталкера развернулись каждый в свою сторону и взяли на прицел придорожную канаву. Буквально через пару секунд оттуда полезли серые и черные псы, все в язвах и парше. Если бы прохлопать ушами этот финт, псы бы уже ворвались в расположение стрелков, и началась рукопашная. Но вот не судьба. По одной стороне длинной очередью прочесал ходок из своего АКМа, по другой — короткими и быстрыми двоих положил проводник. Тактическая задумка псевдособаки-вожака захлебнулась. Но проводник в сюжет дал приказ на отход, махнув рукой. К тому моменту он уже переместился в середину позиции, передав контроль за правым флангом психу. «Собака, она не лейтенант. Она будет использовать знакомую тактическую схему раз за разом, то есть попытается окружить сталкеров. Значит, надо помешать ее исполнению отступлением», так подумал проводник и глянул на часы. 9 минут прошло с момента начала движения. Собаки снова полезли в лобовую атаку на отходящих по дороге сталкеров и снова получили пару подранков. Но на этот раз псевдо-собаке почти повезло. Или по кустам она бросила больше сил, или псих промазал в упор, но с правого фланга псы вклинились в полукруг обороняющихся. Проводник ожидал чего-то подобного от неуклюжих гражданских, поэтому краем глаза страховал сторону психа. Развернувшись, четко всадил магазин экспансивных в тройку псов. Один сбил с ног психа, но сам не удержался и пролетел на метр за спину сталкера. Тут и получил в голову. Два других чуть отстали, поэтому были только подранены и скрылись в кустах. Кровищей на палой листве и асфальте было довольно много. Сэм, поднимая напарника, громко ругал того вшивой интеллигенцией. Сталкеры перешли на стрельбу одиночными. Сказывался дефицит снаряженных магазинов. Это дало свои плоды. Пара собак распласталась на прелой траве под деревьями с краю дороги. Все-таки бродяги скорее как охотники стреляют, а не как военные. Одиночными им привычнее. Сталкеры выровняли полукруг и, повинуясь взмаху руки проводника, медленно пошли вперед. Он помнил, что в схеме с риском окружения надо все время двигаться, чтобы сбить противнику повторение. На часах было без пяти десять. Стрельбу сталкерских калашей зверобой с призраком услышали, когда почти зашли в тыл к псевдо с ее притарианцами. В общем, вовремя, все по плану. Идти через молодую поросль было неудобно. В такой зеленке того и гляди, вляпаешься в единичную аномалию. Поэтому призрак шел первым. Пару раз останавливался, присев на колено, прислушивался и водил детектором из стороны в сторону. Но детектор — это отнюдь не гарантия. Вот он снова остановился и показал товарищу влево, одновременно закручивая руку винтом вверх. Понятно, чуть левее — карусель. Бесшумная и смертельно опасная. Обошли по дуге, проползли под полузгнившим стволом ели, пролезли через колючие кусты ежевики и остановились отдышаться. Быстро идти гусиным шагом было тяжко даже для профессионалов зоны. За кустами виднелось небольшое возвышение, вроде отвала у оврага. Охотник указал за него и знаком пояснил. Там она. Призрак сконцентрировался на своем фирменном ощущении «меня нет». Затем уже тихо пошел вперед, держась по возможности между кустов. До да, овражка добрались уже по-пластунски. Охотник показал призраку. «Не высовывайся». Сам снял с плеча оба ствола и достал из кармана прицел. Призрак слышал об этом приколе охотников. То ли суеверие, то ли правда. На дичь в зоне не надо смотреть сквозь прицел оружия. Или бинокль, или снятый со ствольной коробки прицел. Иначе дичь почувствует. Это могло быть правдой. Ученые уверены, что в зоне все зверье так или иначе приобретает пси-способности, пусть и минимальные. Отдаленная автоматная канонада перешла к одиночным выстрелам. На часах было без пяти десять. Там она. Одними губами произнес зверобой и потащил к себе за ремень м -ку. страхуй призрак пищалку с предохранителя снял уже давно в магазинах экспансивные так и с проводником договорено у остальных нет такого выбора боеприпаса стреляют войсковым стандартом. а у охотничка конечно припасено что-то необычное так и есть в его руке оказался короткий магазин старой эмки оконечники пуль окрашены в ярко-зеленый что это за окраска призрак конечно мог и не знать Это было обозначение экспансивной пули в армии США. Зверобой, как в замедленном кино, приподнялся над возвышением. Призрак с запаздыванием на полсекунды повторил движение. Надо же, второй раз вторым номером снайпера за последнее время пронеслось в его голове и приник к прицелу пистолет-пулемета. Собачки стояли не близко на противоположном отвале оврага спиной к сталкерам. Как и предполагал зверобой, в середине группы из семи особей выделялась мелковатая грязно-белая самка-волка. Всевдо-собака, согласно классификации чернобыльских мутантов. Охотник сноровисто подкручивал какие-то настройки своего суперприцела, до да собак было добрых метров триста. Зверьё не двинулось, значит, не учуяли. И тут грохнуло. Проводник сменил третий магазин. «Сегодня какая-то кровавая жатвы просто. пруд как пригони. Сталкеры пристрелялись, успокоились после первых выбросов адреналина и начали планомерно изничтожать фауну зоны. Не секрет, что именно слепышей бродяги не любят больше прочих тварей, как будто мстя им за поруганную многотысячелетнюю дружбу человека и собаки. «Не бежим, не бежим», — контролировал он продвижение своих подопечных. Сих вроде оклемался от своего секундного позора и вполне профессионально лепил по нападающим. «Ах, а док-то, молодцом!» — подумал проводник, и часы на запястье чуть дрогнули. Вот и десять. Он аккуратно вынул предохранительное кольцо из гранаты и с криком «Граната!» запустил ее в сторону кустов по правой стороне дороги, стараясь закинуть РГД-5 как можно дальше. Чего там она натворила, никто не узнает. но грохнула знатно. Зверобой выстрелил меньше, чем через секунду после взрыва. Самка-вожак что-то почувствовала, но отскочить не успела. Дернулась всем телом и высоко подпрыгнула, норовя спрятаться за спинами своих телохранителей. И тут призрак познал величие мастерства с большой буквы «М». Охотник быстро всадил короткую очередь из пары патронов во взвившуюся тушку этой суки. Ее отбросило, как тряпку на пару метров назад — Вот что Экспо Животворящее делает. Хотя тут уместно определение мертво -творящее. Псы забрехали и подались в сторону стрелявшего. Но для того, чтобы добраться до сталкеров, нужно было преодолеть залитый осенними дождями овраг. Он стал могилой для шести псов. Призрак подождал, пока они сократят дистанцию до половины, и с упреждением вломил первому уроду. Пёс закувыркался в грязи на дне оврага, а сталкер уже послал подарок второму — затем, не глядя на результат, третьему и сразу четвертому. Безумный калибр в сочетании с экспансивными свойствами пули делали свое дело. Попадания были летальными. Рядом быстро и громко заработал дробовик зверобоя. Еще пара псов словила восьмимиллиметровую картечь и успокоилась на залитом дождем и кровью дне оврага. Стрельба впереди стала стихать. «Добро! Большое дело сделали!» Халецкий, выслушав напарников, был действительно доволен. Опасность с ликвидирована, при этом без потерь личного состава блокпоста. «Ты помыться предлагал», — напомнил проводник. «Да, там вон, где нужник был, сейчас душевая. Давайте». Кроме напарников, на территорию Северного снова никого не пустили. И правильно, этот бизнес не для всех и каждого. Начнут еще чего мутить, договариваться там с солдатиками. «Зверобой» решил дополнительно подработать насильщиком и тоже пошел с группой. Торговля в этот раз была вялой. Халя все время отвлекался на рацию и постоянно забегавших подчиненных. Работа на блокпосту шла вовсю. Среди брошенных грузовиков отыскался МАЗ с железным листом в 5 миллиметров, что быстро было оприходовано капитаном. «Один бог знает, каких усилий стоило рядовым притащить эти здоровенные метр на два листы на пост». Но сейчас они были порезаны на секторальные части, и во дворе громко жужжал сварочный аппарат. Халя поставил задачу сварить бронекапсулы для огневых точек. Основа творилась там, затем втаскивалась в дом, затем устанавливалась в оконных проемах. Далее предполагалось наваривать прочие защитные экраны и поддерживающие элементы. — Я им сказал, не рассоединяется, так кувал добей. — но до ночи, чтобы листы тут были, — делился капитан своим решением. Это было правдой. Слежавшиеся заржавевшие листы будто приварились друг к другу. Но приказ и такая-то мать делают чудеса. Вон и электросварка появилась на посту. Только заушки пока не было. Хотя, судя по неуемной энергии Халецкого, это вполне могло произойти в ближайшее время. После душа в свежем белье напарники расслабились. А зря. Халя не дремал. Надо бы с монолитовцами этими порешать. Я жду еще отделения и довольствия под них. Но тут дело времени. Сейчас у меня пара отделений, это очень жидко. С долгом бы завязаться на эту операцию. Что скажешь?» Обращался он в основном к проводнику. «Я-то что скажу? Это с командиром надо говорить. А у вас пока контакт того...» проводника аж подавился. «Так я чего? Он тебя звал к себе? Может, как-то согласуешь дело? Всем только лучше будет?» В тактических вопросах капитан, похоже, был готов идти на сотрудничество хоть с чертями и зада. «Да мы пока что к ним не собирались». «А соберитесь! Кроме долго союзников мне тут не найти. Ни сброд же ваш брать! В делах, понятно, останетесь. Часть хабара ваша всегда». Напарники, несколько прифигевшие от перспектив глобальной операции, обещали подумать и аккуратненько перевели разговор на торговлю. А поговорить было о чем? По результатам торговой сессии «Ковбоя» в лед ушли все боеприпасы и пайки. Вообще практически все ушло, кроме дурацких недоаптечек. Сталкеры просили советские аптечки с промедолом. Ну где их взять? Халя заказ понял, но дал понять, что рассчитывать на АИ-2 не стоит. Максимум АИ-4. Но они, блин, с кетаролом, который в условиях зоны работал как легкие таблеточки Ношпо, Неожиданно выявился дефицит антирада, сухого спирта и батареек. Цены Халя поднял вдвое. Ну и хрен с ним, это все равно копейки в общем наборе. Зато получилось чуть уронить его аппетиты в части стандартных русских патронов 5,45 на 39. Теперь цинк вышел вообще по 85 евро. Видно, их вообще не считают на базе у вояк. Прочие цены не поменялись, так что сформировали груз в рекордные сроки. Насельщики еще не успели доживать свой горячий обед из полевой кухни военных, как напарники уже вышли из здания. «Пойдем! Разбирай груз!» Обратно шли спокойно, с привалами. Время позволяло, и собаки не беспокоили. Солдат в этот раз в провожатые отрядили тройку, включая пулеметчика Бугаенко. Он заметно прихрамывал на правую ногу. «Ты чего? Ранение беспокоит?» — спросил по дороге проводник. «Да оно так плохо зарастает! Кровит все!» «Капитануш, на что зверь? И то не ставит в дозор». «Эх, комиссует меня отсюда», — грустно отвечал здоровяк. Было заметно, что он пытается ставить ногу максимально аккуратно. «Оно плохо? Вернешься домой», — призрак слушал разговор и включился. «Какое там? В деревне работы нет, пьют все, кто не сидит, родители померли. В доме-то сестра с малым живет, муж ее тоже. Я туда не хочу». Вышли к месту побоища. то тут, то там виднелись кости, ошметки кровавых шкур, коричневые пятна запекшейся крови. Еще и пасмурная мрачная погода добавляла атмосферы. Псы растащили трупы своих. Остались только вороны, клюющие остатки зараженной смердящей плоти. Призрак опередил общий отряд на пару десятков метров и обратился к проводнику. «А ты знаешь, что он мне сказал?» «Кто?» да бугай он говорит Товарищ капитан с товарищем лейтенантом такой вежливый все. Он что, его подчиненным был? Я говорю, нет, они друзья старые по училищу. Не, говорит, у товарища капитана друзей не бывает. Да, он такой, когда ему что-то надо. Но он программируемый, не особо сказать умный. Вот я его в прошлый раз перевел на разговор о том, что ему нужно, помнишь? Как не помнить? Он что-то быканул. Ты ему про монолитовцев и прочее такое втирать начал ведь. — припомнил призрак. — Да, про то, как они сюда прошли. Он все пытается понять. Зачем? По его словам, нет их в маневре смысла. — А как тебе это последнее выступление? — Я не пойму. То он тебе клянется, что Таченко убьет, то в союзник его записывает. — Ну, не совсем. Проводник оглянулся на караван сталкеров. Он сказал другое, что Таченко умрет. Врагом его назначил. А про союзников не так. Назвал долгом. То есть отношения с кланом ему нужны, не с лидером. И про Петренку говорили с ним. Он согласился, что с Петей каши не сваришь. Сольет сразу. То есть он такой, потому что ему что-то надо, как ты сказал? Может, и мутит он. Типа в темную разыграть партейку решил. Оставшуюся дорогу молчали, обдумывая слова Халецкого. Потом начался противный осенний дождь. Скорость движения отряда повысилась, никому не хотелось мокнуть. Дошли еще засветло. Затем была сдача товара, распределение остатков средств сверки списков. И так опять до позднего вечера. «Еще пара таких ходок, и мы полностью насытим рынок», — заявил зауженным призрак. К этому моменту напарники посчитали прибыль. На двоих деньгами получалось по 2300 евро. Деньги за четыре дня неплохие, но не мечта сталкера. Нам надо с артами решать», — подумав, ответил проводник. «Их много. Вместе хранить нельзя. И эффективность теряют. Может, часть схрон «Это правильно. фонящие артефакты потихоньку теряют силу, а абсорбирующие радиацию со временем забирают на себя все меньше объема облучения, насыщаются и становятся бесполезными. Поэтому их хранение рядом исключительно невыгодно». Да и вводить в искушение отца диодора не стоило. Очень много богатства, отданного на хранение даже самому раз и благородному бродяге, со временем может куда-нибудь деться. Или с владельцем богатства может случиться что-нибудь, или с хранителем, он же не бессмертный, или на базу могут напасть. Вообще разных рисков предостаточно. С хроном решили выбрать заблаговременно закопанный контейнер научников. Его прикопали в ельнике год и месяц назад вдвоем в качестве хранилища НЗ. Ну, если кто вдруг окажется в неприятной ситуации, то там сухпай, аптечка, ПМ и патроны, чуток гривен и евро и мелочь, полезные до кучи. Спирт, розжиг, костру, спички, склянка с керосином. Оставлять еду в схронах, конечно, не лучшая идея. Радиация. Но контейнер был герметичный и хорошо защищенный. В него они собирались сложить основную часть защитных артефактов. Шесть пузырей, пару десятков медуз и вывертов. Эти арты либо ученых интересуют, либо в зоне имеют ценность. В отличие от артефактов излечивающих, повышающих регенерацию, свертываемость крови, уровень концентрации, тонус организма, физическую силу субъекта, те были востребованы за кордоном, и у напарников с ростом их запасов вставал вопрос, как их аккуратно и выгодно туда продать. В сторону старого лагеря, возле которого был тот приметный ельник, честные бродяги ходить не любили. Выйдя из ворот фермы, надо пересечь дорогу и углубиться в редкий лесок, забирая правее в горку. Лесок быстро сходил на нет, и перед идущим появлялся ориентир — крест на могиле неизвестного сталкера с обязательным противогазом, одетым на столб. Дальше — по прямой, самая неприятная часть пути. Во-первых, из-за постоянно меняющих место гравитационных аномалий во-вторых, из-за отсутствия укрытий. Идешь по полю, справа колючка, за ней железнодорожный насып, слева вдалеке редкие деревья. Видно тебя отовсюду. И вертолет пролететь может, от кордона близко. Идти так часа полтора-два. А потом опять ничего приятного. Аномалий там уже нет, слева ельники и рощицы, а дальше с километра вниз, тот старый лагерь. А правее, чуть вверх идти... Разрыв в заборе из колючей проволоки, немного не доходя обвалившегося тоннеля. Можно перейти на ту сторону насыпи. Вот только псы это место давно облюбовали. Меньше, чем в три ствола, лучше не соваться. А то еще один раз контролер в тоннеле поселился. Там с полгода не ходили из-за него. Потом он куда-то пропал. Ушел, видимо. Напарники быстрым шагом миновали крест. Проводник настроил чуйку. Вроде никто за ними не пошел. Слева в разрывах голых деревьев чернели в легкой дымке строения хутора. Того, где грешники окопались, по словам Зверобоя. Поэтому ПДА были отключены. А то мало ли что этим на ум придет. В прошлый раз вылечили, в этот в жертву своих ктулхи принесут. Они вообще как бы не совсем люди уже. Так думал проводник, пока его не окликнул призрак. Ты что думаешь по поводу долга и халида? Ничего. «Не надо! Я же вижу, ты загрузился! Меня-то не обманывай, Валь!» «Ну да, есть такое!» «Думаю, думаю. Может, и есть в том определенный смысл!» Дорогие и средние артефакты решили частично отдать на хранение лидеру базы-одиночек, частично рассовать по мелким нычкам в лесу возле фермы, а наиболее ценные у себя оставить. Вообще артов всех видов получалось с 5 десятков». Утащить эту радость можно было только вдвоем, ведь к каждому в комплекте еще и контейнер. Призрак оказался неправ. Сходить на Северный получилось в ближайшие 11 дней еще три раза. Торговлю у ковбоя шла бойко. Самые ушлые бродяги втихушку договаривались с напарниками напрямую о снайперских патронах, новейших противогазах, броне, стволах, оптике и прочей военной амуниции. Денежные и артефактные запасы напарников росли. О монолитовцах было не слышно. Сталкеры начали потихоньку просачиваться на свалку через Северный. Благо некоторые уже побывали на блокпосту в качестве носильщиков и успели, в общем, перекинуться с солдатами о возможности прохода. Что творилось у трубы и на свалке техники никто не знал. Идиллия закончилась как-то внезапно, как тот слон из анекдота. Зачем слону хвост? чтобы он не заканчивался внезапно. Ближе к утру всех разбудило низкое уханье. Не выброс точно. Он полтора дня как был, да и предупреждения не поступало. Звук был какой-то знакомый. Самые любопытные полезли на крышу фермы. Среди них был и проводник. В мрачном и пасмурном ночном небе, далеко на севере, за горизонтом, в районе Припяти, вспыхивали оранжево-багровые зарницы. Теперь проводник вспомнил, что это такое — Так работают 203-миллиметровые гаубицы «Тюльпан» и «Малка». Поистине страшный калибр самоходок соответствует пушкам старых тяжелых крейсеров, наводивших шороху в морях и океанах до изобретения ракетной артиллерии. Эти чемоданы сейчас рвались в 20 километрах от кордона. В Припяти должно быть твориться ад. Проводник и знать не мог, как был близок к точному определению ситуации. Смотревшись на всполохи взрывов, сталкеры потянулись вниз. С юга, нарастающим гулом, шла другая звуковая волна. Низко над головой, клин за клином, грохочало постями. В сторону Припяти на максимальной скорости пронеслись несколько групп ударных вертолетов К-52 «Аллигатор» с русскими красными звездами на фюзеляжах. «Фига себе!» Сзади на лестнице стоял призрак. «Русский вертолетный полк в середине зоны!» «Чё творится?» надо через некоторое время стихло, но зарево оставалось до рассвета. Вертолеты не вернулись, видимо, ушли другим маршрутом. Думать, что все так и остались там, не хотелось. Спать уже никто не мог. Сталкеры кучками сидели возле костерков во дворе и пережевывали догадки и гипотезы. Все были взволнованы, кто-то писал сообщения товарищам, находящимся сейчас ближе к центру зоны, кто-то пытался найти новости в сталкерской сети — Но связь, как всегда, мощно сбоила. Да еще этот выброс позавчерашней помехи оставил. Информации не было. что думаешь?» — поинтересовался у обоих сразу химик, к чьей буржуйке напарники подвалили по привычке совместно завтракать. Призрак в ответ процитировал какой-то официальный обзор. Вертолет К-52 создан для уничтожения танков, боевой техники, живой силы, вертолетов и летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Единственный в мире имеет катапультируемое кресло, единственный серийный ударный вертолет с соосным расположением винтов. Вундервафля, в общем. Дорогущая и злющая. Такое стадо способно танковую дивизию загасить. «Кого там убивать полетели такой толпой?» «Это все как-то с активизацией фанатиков связано», — предположил проводник. «Оно, как всегда, понятно, что ничего не понятно. В центре Припяти война на уничтожение, а мы тут на базе торчим, как те три топли на плющихе. Никит, что скажешь?» Химик размешал сахар в чае и обратился к напарнику. «Валить!» — коротко отвечал тот с набитым ртом. «Кого?» — не удержался от шутки призрак. Все коротко посмеялись, но особого настроениях хохмить не было. «Пока нас тут не накрыло случайным нападением. Или пока армейцы, как в 2007 не попёрли через зону войну воевать», — закончил пригоршню, вытирая рот. «Но тогда они совсем недалеко ушли. Не думаю, что теперь решатся. Все-таки потеря сто процентов личного состава и техники». Призрак помакал сухарь в кружке. Подошел лесник, сел, принял из рук химика кружку, но в разговор вступать не спешил. За ним появился Зверобой, потом ходок, отношения с которым с первого рейда к Хале развились в подобии дружеских. — Надо бы до вояк дойти, попытать их что да как, — нарушил тишину лесник. — Пойдете? — Да, у них скорее всю картину можно понять, — поддержал старика Зверобой. — Не собирались в ближайшее время, — начал призрак, но тут внимание сталкеров привлекли новые персонажи. Тройка наемников вошла в помещение и зыркой по сторонам отправилась к прилавку торговца. «Этим что надо?» — тихо проговорил пригоршня, не жаловавший диких гусей. Наемники что-то обсуждали с ковбоем, понятно, что торговались, все вполне мирно, но ощущение накатывающих неприятностей призрака не покидало. «Не потвоили помидоры?» Подтверждая сомнения напарника, тихонько спросил проводник, придвинувшись вплотную. Ходок решил потереться поближе, чтобы что-нибудь подслушать, о чем и проинформировал компанию, встал и лениво пошаркал в сторону торговца. Он покрутился минут 15 и отвалил, ничего не узнав. Лесник покряхтел и ушел к своему рабочему месту. Химик предложил. «А может, с нами? А то как бы тут чего не того. Мы сейчас уйдем. Береженого Бог бережет». берряженого конво стережет продолжил пригоршня собирая с клеенки остатки завтрака нет наверное вы куда вообще ответил за обоих призрак пока в сторону сидоровича может что знает он такой ну удачи напарники уединились во дворе для обсуждения обстановки и выработки плана по идее технический дед был прав неплохо было бы наведаться к халецкому для выяснения что за нафиг творится и не пора ли смазывать лыжи. Проводник еще до завтрака набрал тому сообщение, но ответа пока не было. Без приглашения приходить не хотелось. Халя предупреждал, что иногда у него гостят военсталкеры или проверяющие чины, которым знать об отношениях с бродягами не следует. Но проводник, зная сокурсника как облупленного, догадывался, что тот не хочет, чтобы напарники встретились на блокпосту с кем-то еще. И это, скорее всего, связано с бизнесом капитана. Подошел зверобой, предложил прогуляться вокруг фермы. Новые аномалии, может, где появились? Зверь какой-нибудь забрал Почему бы не размять ноги? По дороге, будучи изначально в курсе проблем с наймами, поделился нарытой информацией. Наемники — это гриф, он старший, и крюк с черным. Купили припасы и патронов. Говорили, что ночь ночевали на элеваторе у свободы. Потом сюда дошли. Ведут себя ровно, вопросов ненужных не задают. Понятности, короче, не добавил, но немного успокоил. Проблемы с этими красавцами начались к вечеру. Небо весь день хмурилось, и в результате после четырех хлынул холодный дождь. Напарники подошли к ковбою за кипятком для заварки кофе, когда откуда-то вырулил бухой наемник и демонстративно толкнул призрака. Проводник сразу смекнул, что опьянение это притворное. А призрак театрально ахнул и в падении щедро облил этого дятла свеженьким кипяточком. Тот взвыл и схватился за пистолет. Рядом тут же появились его напарники. Призрак, продолжает театр одного актера, постановая, сел, оглядывая публику, обиженно непонимающим взглядом. Наемники начали обычный в таких случаях базар. Мол, пойдем, выйдем, ответишь сейчас. Но симпатии окружающих были явно не на их стороне. Сталкеры, недобро поглядывая, окружали место происшествия. Наемники действовали по плану. Появление сочувствующих было для них невыгодно. А Шпарин и все же выхватил пистолет и тут же заработал по руке бейсбольной битой. Отец Диодор был рядом. «А давай-ка свалим от греха», — тихо произнес проводник, подавая руку призраку. Оно было понятно. По всем признакам мерки собирались изобразить случайную смерть героя в пьяной потасовке. И пока они орали друг на друга с лидером базы, Напарники, в бою затерялись в круге сталкеров. Тот, тоже зная об истории с заказом, понял правильно и на выходе их догнал. — Да, мужики, вы того пока идите. Этих мы чуть помаринуем, а если за вами пойдут, то и след уже простынет. Но долго не удержим, не по понятиям, они же ничего не сделали. Торговец вручил напарникам их вещи, что хранились на базе. Отключив ПДА, они быстрым шагом вышли в сторону старого лагеря, где в Ельнике были прикопаны артефакты. Не за ними, а просто потому, что туда идти было совсем нелогично. Их маршрут, по идее, мог пролегать к военным, но это налево по дороге. Мог к Свободино-Элеватор или в деревню новичков. Но тогда идти надо было направо. А вперед-то вроде и незачем. От лагеря потом решили свернуть налево и идти на северный. Призрак изначально был против — Ему не хотелось лишний раз с этим гоблином Халецким встречаться, но проводник настоял, аргументируя тем, что это наиболее безопасное место. Дождь продолжался, это было сейчас на руку. Видимость никакая, быстро темнеет и следов не видно. К 7.30 вечера дошли до старого лагеря. Никакой погони проводник не ощущал, ушли чисто. Можно было передохнуть и расслабиться под еловыми ветвями, куда дождь не доставал. Тем страшнее для проводника прозвучал негромкий голос сзади. Оба сталкера аж подпрыгнули. «Доброго вечера, люди! Не стреляйте, я один!» Одновременно повернувшись, они были готовы увидеть кого угодно, от излома до контролера или черного сталкера. Высокая худая фигура в черном плаще и капюшоне фантазии не разочаровала. Сама смерть, что ли, пришла? «Я из грешников. Иду к братьям. Имя мое Мессер». Человек в плаще махнул рукой в сторону недалекого хутора. «А кто вы? Куда вы идете?» Сталкеры перевели дух. «Грешник — это не монстр, хотя и мутант. Подойти вот так незаметно к проводнику мог только он». Поздоровались, назвали себя, предложили присесть. Грешник отказался. «Идти к военному лучше сейчас. Дождь усилится. Нам по пути. Я помогу идти». В его словах был смысл. и сталкеры решили не отказываться. Вернее, это очень захотелось проводнику. Он после встречи с Марой не общался ни с кем из этого закрытого клана. По дороге решил задать вопрос о ней. «Я знаю Мару. Она с вами?» «Она ушла», — просто ответил Мессер. «То есть она ушла из зоны?» — переспросил проводник, не вполне поняв. «Люди смертны», — через пару минут проговорил грешник. «К этому моменту они прошли уже пару километров». Мутант неожиданно остановился и навис над напарниками. «Вам надо это помнить. Вам не надо идти туда, куда она вас не пускает. Вам надо идти к военным. Мне надо идти к братьям. Прощайте». Развернувшись, он быстро скрылся за темными, мокрыми деревьями. Сталкеры остались стоять, будто загипнотизированные. Минуты через три проводник дернул призрак из рукав — Нам не надо идти к военным. Вернемся. — В смысле? — не понял напарник. Он идет очень быстро, отклоняясь влево, и не к хутору. — А куда? — Ох ты ж! — Серьезно? — Да, именно. Он к трубе идет, похоже. — Вернемся. — Что-то мне все это не нравится вот прям с утра, брат. призрак сплюнул, и они повернули назад. Проводник думал над этими странными словами. Повторяющиеся фразы. Похоже, будто не человек говорит, а машина. Кто она? Это зона, тут понятно. Не пускает, это верно. Они собрались на янтарь и попали в странную карусель событий, в результате оказались на пару недель в гостях у одиночек. Надо идти к военным. Это прямое побуждение. А сам ломанулся к монолитовцам. И, как сказал, мол, надо идти к братьям. Не обманул, стало быть. Вот сука. «Стой!» Проводник полез за ПДА и включил его. «Опасно, исходя из сложившейся ситуации, но так надо», — написал короткое сообщение Халецкому. «Ночью готовность номер один. Возможно, нападение Монолита». Призрак только головой покачал. «Как говорят, у дураков мысли сходятся». Именно о предупреждении капитана он и думал только что. «Теперь ходу», — бросил он напарнику. «И отключи сейчас же. У нас, как ты помнишь, на хвосте наймы». Ночью дежурили по очереди, костра не жгли. Да и не получилось бы. Дождь хоть и почти прекратился, но сумел пролиться под широкие еловые ветви и струйками стекал тут и там. Глава 9 В пятом часу проводник услышал далекие разрывы, долбежку пулеметов и треск штурмовых винтовок. Понятно, что с севера ткнул в бок спящего призрака. Дальше слушали уже вдвоем. Бой закончился почти через час, что, конечно, было плохим признаком. До рассвета оставалось около двух часов. Недобрые предчувствия росли и множились в душах напарников. Пророкотал большой вертолет. По оценке призрака, что-то суперновое. Может, даже и Ми-38. На вялый вопрос проводника «Почему именно Ми?» тот разразился десятиминутной речью, вкратце доказывающей превосходство двигательных систем русских вертолетов, А особенно винтов. У 38-го винт вообще шестилопастный. Что это значит и почему это хорошо, проводник не понял, потому что вертолет шустро просвистел в обратном направлении. Призрак помрачнел. Возможно, вертушки просто нечего было делать там, и пилот отвалил назад. С рассветом напарники двинулись к блокпосту. ПДА не включали, шли тихо, не спешили. Проводник почувствовал людей за полкилометра. Подойдя ближе, определил, что в секрете четыре человека. Их было абсолютно не видно. Двое появились из ниоткуда, взяв напарников на прицел своих здоровенных стволов. Сами они были под стать своим пушкам. Метра по два с чем-то. В полной тишине, за секунду, пара военных разоружила напарников, сняв с них и рюкзаки, и даже ножи. После чего, наконец, послышался несмелый голос. «Это товарищ лейтенант!» Военные сталкеры — это не спецназ. Они не похожи ни на десантников с их самомнением, ни на тонко настроенные на взаимодействие в густонаселенных точках контртеррористические группы, ни на полицейских громил, ни на неслышную спецсуру разведки. Ни на кого они не похожи. Кроме, может, героев комиксов, которые могут впятером раскатать бригаду злого ворога. Вот только именно об их существовании, в отличие от бравых киношных спецкоманд и отрядов суперубийц, Никто не мог знать. Они были вне штата, вне правил, вне реальности. Двое из этого легендарного племени сейчас по обыкновению молча ткнули стволами в спину сталкерам идти в сторону блокпоста. И это было очень хорошо. Это гарантия того, что блокпост жив. Вот оно значит, почему вертушка прилетала. Двое солдат, сопровождая одного из военсталов, подобрали оружие и рюкзаки напарников Двинулись следом. Второй военсталкер остался на посту. Северный встретил резким запахом химической гари, покореженными воротами и полным отсутствием сторожевой вышки. Дальше больше. Во дворе дымили воронки. Кухня погибла. Рядом с помятым самодельным бронещитом свернутый на сторону, торчал почерневший ствол крупнокалиберного пулемета старинной «Дашки», он же ДШКМ образца 1945 года. На земле лежали раненые, вокруг хлопотали солдаты. Дом представлял из себя подобие Брестской крепости в последний день перед падением. Пара бетонных секторов забора была завалена в сторону двора. От ящиков и бочек, что были сложены под навесами, не осталось ничего. Двор был завален мусором и обломками. Пара человек была накрыта спальниками с головой. Двухсотые. В стелящемся по земле дыму, в сером мареве хмурого осеннего утра Все это казалось еще более мрачным, чем на самом деле. — Хрена сия! — произнес призрак негромко. — А, проходите, товарищи! — по-деловому сухо произнес знакомый голос за спиной. Грязный, в копоти и чьей-то крови, капитан Халецкий быстро пожал руки обоим и наклонился над ближайшим раненым, слушая краткий доклад медика. За ним стоял просто-таки былинный богатырь, опираясь на тяжелую крупнокалиберную винтовку вообще непонятного образца и производителя. Само собой, в темно-зеленых доспехах военстала. Сам капитан Глаз. Военные сталкеры официально не существовали, но, тем не менее, подчинялись командованию миротворческого контингента по охране ЧЗО. С учетом одной особенности. Им вообще было наплевать на командование. Однажды Иосиф Виссарионович Сталин сказал бессмертную фразу «Незаменимых у нас нет». Военные сталкеры были исключением. Обе группы в составе миротворческого контингента были абсолютно незаменимы. Задержаны при приближении к объекту. Глухо из-под шлема своему командиру военстал, что привел напарников. Изъято оружие личные вещи. Твои, обращаясь к Халецкому, прогудел глаз. и голос у него был под стать внешности. Лейтенант в отставке Рязанов, кадровый, лейтенант запаса Новак. Местные жители, добровольно согласившиеся участвовать в операции в качестве проводников. Халецкий встал, его рост сантиметров на 15 был меньше, чем у капитана военных сталкеров. Его слова, казалось, не произвели вообще никакого впечатления на эту статую командора. Глаз молча продолжал рассматривать сталкеров с высоты своего роста. Пауза затягивалась. Проводник успел оценить громоздкий, футуристичный ПП, что направлял на них приведший военстал. Толстенький магазин наверняка в три ряда патронов. Калибр не уступает пищалке, а может и побольше. Пластиковый кожух, который скорее радиатором можно назвать, указывает на высокую скорострельность, что ведет за собой нагрев ствола. Халецкий раздраженно вынул планшет и вывел что-то на экран, затем ткнул его командиру военсталов. Тот посмотрел на текст, потом на сталкеров. «Это сообщение о готовности номер один», — догадался проводник. Кивнул, отдал планшет и протянул руку. «Командир спецподразделения Глаз. Можно, товарищ капитан. Это Бак. С остальными познакомитесь». Бак молча повторил движение командира, пожал руки сталкерам и отправился обратно. Глаз обратился к Халецкому и напарникам одновременно. «Проговорим по операции». «И сейчас. Идут!» — Халя показал в сторону кордона. Оттуда постепенно наплывал рокот вертолетных винтов. Три машины показались из-за деревьев. Ми-28 прикрывал пару Ми-8. Те быстро приземлились. Солдаты под руководством покрикивающего Тохи тащили носилки к машинам, из которых как горох посыпались солдаты. Сначала загрузили раненых, затем убитых. Халецкий отправился получать пополнение. Капитан Глаз проигнорировал всю эту движуху. В эртушки прибыли. Чего их не отправили в обратку? Поинтересовался у него проводник. Отправили. Там два тяжелых было, с ними медик. Место не особо, 38 в транспортной комплектации. О, я же говорю, это Ми-38 38 был, отреагировал призрак. Специалист повернулся к нему глаз. Авионика, военная специализация, система вооружения, представился он. А там вообще бедлам, если так сказать. «Видели же, что творилось. Хорошо нас смогли кинуть сразу до Северного». «А что именно произошло? Мы же сюда шли, не знаем по факту ничего вообще». Наконец задал главный вопрос проводник. «А никто не знает. Что-то полезло в чернобыле на ЧАЭС. Видать, серьезно поперло, иначе нас бы десантировали. А так десантировали фугасы 203 мм в диаметре». Настала очередь проводнику чувствовать себя самым умным. Как он сразу определил дальнобольную артиллерию соответствующего калибра, а? хали что-то втирал новым, простроенным в два ряда перед забором плугпоста. Тоха, чумазы и заебанный, не меньше командира, подошел к сталкерам. Фертолеты, медленно набирая высоту, отваливали к границе зоны. «Тут, конечно, оно было... Тебе, брат, от всех нас... Ну, ты понял...» «За предупреждение!» «Извините, товарищ капитан!» Последнее — это тоха в сторону воинстала. «Ничего!» — глаз показал в сторону воронок на территории свалки. «Ваша работа!» «Да! Там товарищ капитан придумал поставить фугасы с принудительным подрывом, а сверху прикрыть монками. Вот они оттуда и попёрли в основном. И к воротам кордона шли, и сверху, вон, тоже, отовсюду. Мы хорошо готовы были, иначе всех бы перебили». Ну а как пошли они, у нас сработка была, датчики везде. Вот ДШК только три дня как установили на контроль горки. Оттуда и прилетело в основном. РПГ, снайперы. Если бы не пулемет, нас бы тут закидали. Позиция, конечно, у нас... Гуманка убила, он за пулеметом был. А те, что со свалки шли, они, конечно, монки наши сняли. Ну и успокоились. Как начали обстрел, мы и взорвали тот фронт. Но минус двое наших. Гуманок... «Пров, ты помнишь его? Вы еще мухи тогда получали вместе. А второй Петро из новых. И двое тяжких. Чебута в голову и Баршайн на вылет три пули. Ну и по традиции Бугай получил. В ту же ногу пулю касательным. Улетать отказывается на отрез «Значит, сработала идея с подрывом», — отметил проводник. «Кухню жаль». «Не отстояли. Виноваты». Наконец освободился Халя. Подошел, критически оглядел Тоху и велел тому идти мыться. Волею зоны душ остался невредим. Проводник сразу же попросился тоже, мотивируя тем, что под дождем шли и сидели всю ночь. Глаз забубнил что-то в рацию шлема, махнул рукой и отошел в сторону решать какие-то свои вопросы. Как вошли в побитый расстрелянный дом, стало понятно, почему жив душ. Солдаты Хали не теряли времени последние несколько дней. Стены укреплены теми металлическими листами, из которых щит для Дашки был сварен и ворота усилены. Даже подобие бронекапсул с бойницами напротив окон успели установить. Те самодельные. Дом внутри был похож на блиндаж с перегородками из мешков с песком. Тоха отправился приводить себя в порядок. Призрак дернул проводника за руку и состроил страшные глаза. — Ты чего не предупредил? Во что мы вляпались опять? — Да я первый раз услышал о какой-то операции. Мне же никто не ответил на сообщение. Халли явно импровизировал, нас прикрывал. А, по-моему, он нас припряг. туда Хрен-то он у меня бесплатно с такого подгона выкрутится. Не очень уверенно отвечал проводник. После мытья и свежего белья настроение получело. Подходили усталые солдаты из знакомых, здоровались. По глазам было видно, рады появлению пары сталкеров даже больше, чем полувзводу с вертолетов. сказывалось впечатление о прошлом совместном бое. хали наконец, согнал сержантов и сталкеров к своему столу, квадрату фанеры на металлической бочке, где уже расположился капитан спецов. «Так, на часах без двадцати выступаем по окончании совещания. Монолит не очухался пока. Тем, что со свалки к нам пришли, очень не поздоровилось. По моей оценке, там в рабочем состоянии отделение, не больше. Предварительный план. Местные товарищи... Он кивнул на напарников, Идут первыми разведка. Вам приказал в бой не вступать, соблюдать радиомолчание, ПДА отключить. По результатам развед данных делимся на два подразделения. Капитан со своими и Рязановым обходит стоянку брошенной техники слева, отсекая возможный путь отступления противника. Я с основным подразделением, прибывшим в усиление, скрытно приближаюсь к позиции противника, Ведет Новак. При визуальном контакте с противником атакуем, охватывая позицию по дуге. Халецкий нарисовал полукруг на карте планшета, где показывал маневры обеих групп. Вперед не лезть, патронов не жалеть, ручные гранаты использовать максимально плотно. Будут выданы дополнительные. Задача основной группы — выдавить противника с территории свалки техники, заставить начать отход в сторону расположения основных сил. Задача группы военных сталкеров — полное уничтожение отступающего противника и блокирование возможного подкрепления со стороны базового лагеря. Расчетное время начала операции — 11.45, окончания 13.50. Коррекция плана около 11.40 в точке разделения групп на основании разведданных. Разведчиков слушаться беспрекословно в части передвижения и занятия позиций. Вопросы? «Связь каким образом?» «Твич капитан!» — это один из сержантов. Проводник посмотрел повнимательнее. Лицо знакомое. «Ну да, этот около полугода назад встречался тут, на Северном». Значит, прислали опытных вояк. Это плюс несомненный как хали так и командованию. Мазур, ты не новичок. Нету гарантий связи. Только визуально и голосом. Ещё? От раненых надо. Чего? Это уже глаз. Вопрос верный, товарищ капитан? Контрольный всем. Близко к трупам не подходить. Не проверять ни при каких обстоятельствах. У раненых возможен самоподрыв. У трупов — минирование. Донести до состава под личную ответственность. «Только в голову. Потом разберёмся». «Так точно», — лениво в разнобой ответили оба сержанта. «Спокойные такие, справные. Ну, точно, прислали ветеранов. Это повышает настроение». С этими мыслями проводник решил вставить свои пять копеек. «Разрешите, тач капитан Тут режим спутника, можно включить?» После активации фотографической карты начал показывать. «Вот тут и тут поля аномалий». Они совмещены общей границей, но не смешаны. Вне ограждения гравитационные. Вот тут ограждение. Оно аномалиями не затронуто, но опасность возле него присутствует. Далее на территории стоянки техники начинается эллипсообразное пятно термических аномалий типа «Жарка». Для личного состава без соответствующей защиты смертельно. Монолитовцы их видят и не попадают. Далее... Если мы с группой товарища капитана в соответствии с приказом идем по левому краю, то до холмов у нас метров шестьсот. Идти надо левее, через рощу. А затем мы упираемся в обширное поле гравитационных аномалий типа мясорубка. Обойдя вот так эту область, мы выходим на позицию, где коридор движения противника в этой точке максимально сужен, до полусотни метров. Вот тут, — он обрисовал окружность позади забора свалки техники — Начинается четвертое, наиболее старое и опасное стационарное поле гравитационных аномалий, где преобладают трамплины. Фанатики пойдут посередине, между полями. Все молча втыкали в планшет, переваривая полученную информацию. Глаз прочертил пальцем кривую от вертолетов, ржавеющих у дальнего конца стоянки между двух гор мусора в сторону железной дороги. «Так пойдут, если...» «Там бандиты...» «Покоцанную группу монолитовцев точно оприходуют. Патроны, стволы и все дела. И нет им интереса туда уходить. У них свои на трубе. Туда пойдут», — уверенно заявил проводник. «Соглашусь с товарищем лейтенантом. Противник пойдет на соединение с основными силами», — поддержал Халецкий. «Добро. Пару слов», — согласился Глаз. «Противник имеет на вооружении малоизученные, эффективные образцы вооружения. вы знаете гаусовки отличаются, грубо сказать, нулевой баллистикой. На расстояниях, привычных для ручного огнестрельного оружия, их разброс ничтожен. Пробивная сила не поддается оценке, но по личному опыту боевого контакта любое препятствие менее полуметра толщиной эти образцы пробивают насквозь. Вывод — держаться за препятствиями, не позволять себя обнаруживать, стараться подавить огневые точки противника издалека, по возможности с помощью гранатометов. что есть в наличии. — Мухи восемнадцатые, русские. По четыре на отделение найдем, — ответил Халя, но было видно, что жаба его коснулась своими холодными ластами. — Прекращай, Андрей. Выдавать так всем твоим. Мне не надо. У нас встроенное. Командир блокпоста состроил лицо, как при зубной боли, но согласился. Позвал незаменимого Тоху и приказал выдать гранатометы. На этом совещание закончилось. Остались только Сталкеры и сам Халецкий. Призрак тут же предусмотрительно слинял. — Халя, ты, конечно, молодца! — так подставить, — начал проводник. — Перестань давай. Ты поднял денег не слабо А как что-то случилось, прибежал сюда, не спросясь. Что мне было, как объяснять этому псу? — Ну, воевать мы не подписывались. Ты извиняй. Бизнес бизнесом, а эти тела... А я не мешаю тебе, раз такое. Сейчас скажи глазу. — Я тут случайно, сам не здешний, товарища капитана впервые вижу. Или мне сказать? — Вот умеешь ты. Знаешь же стратегическую мудрость древнего китайского военачальника? — Не ссы. — Вот именно. — Да, несы братка. Ты сейчас мне поможешь, а я потом тебе. — Давай, не гонись уже, говори, чего хочешь. Халя наконец перешел с угроз и давления на нормальный тон. — Чего с дурака взять? Разве анализы? «Да, знаю, с глистами. Времени мало, выходить надо. Прожай уже, антисоциальный ты элемент нуля». «Пятерку евро», — находчиво заявил проводник, сам охренев от своей наглости. «Не, давай без денег. Сейчас просто никак с этим. Давай артефакт каждому. Нормальный, не говно. Выберешь сам, их много. И тебе лично за предупреждение еще один. Как?» ни хрена аттракцион, невиданная щедрость». присвистнул от этой новости призрак, когда напарники уже отделились от основной группы и пошли в разведку. Как и планировал Халецкий, вышли сразу, шли быстро. Халецкий взял только двоих из своего полувзвода, снайпера Сявко и его второго номера. Остальные остались на блокпосту. Так что в основном были люди свежие. Ближе к 11.00 остановились для рекогностировки и проверки оружия. Разведку в составе пары сталкеров, как и планировалось, отправили вперед. Пока шли, проводник пересказал короткий диалог с капитаном. «Ну, пока он мне этих кучу артефактных не предъявил». «Опа! Стой! Мы тут в прошлый раз выходили». «Давай-ка я один туда, а ты пока по своему маршруту пробегись. А то глаза стоят они». Призрак присел за кузовом «Жигулей Копейки». Проводник был согласен. Жесткий тайминг, заданный командиром их сводного подразделения, давал не более 50 минут на туда-сюда напарники махнули друг другу и расползлись по густам проводник шел мягко и осторожно оставляя колючку у свалки техники вне прямой видимости аномалии пошли плотно стеной минут через десять тут надо будет проход смотреть монолитовцы чувствовались глухо видимо были далековато впереди вроде чисто возвратились почти вовремя все равно заработав недовольный взгляд капитана После короткого брифинга, ничего не изменившего в первоначальном плане, группы разошлись на позиции. По словам призрака, возле шлагбаума пара человек, еще троих он насчитал в глубине между рядами машин. Воинсталом идти было в четыре раза дальше, но это были профи. С ними и ходить можно, как с тем же призраком. Идут четко, след в след, быстро и совершенно беззвучно. Проводник вывел их на требуемый рубеж в рекордный срок — всего за сорок одну минуту. Капитан прошелся между аномалиями, постоял с полминуты, потом позвал всех. Раздал одному ему понятные указания, кому где быть, а проводнику — личное. — Ты с по идее, мог бы впереди быть. У тебя дальность низкая по сравнению с нашими. — Но глупо это. — Твоя задача другая. — Сейчас надо прикрыть тылы. — Мы не знаем, тут они пойдут по проспекту или ломанутся к холмам через колючку и аномалии. — Если зайдут сзади — сяки. — Но не стреляй, дай мне знать. — Вот тебе фиговинка. Не спрашивай, как, но тут работает, даже во время выбросов. Капитану тоже такую дал. — Все, иди. И он чуть хлопнул по плечу сталкера. Фиговинка была наушником ультрамаринового цвета. При приближении к уху она просто-таки скакнула из руки и присосалась. Довольно удобная.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 грозил пальцем Халецкий. Компас ему. Ага, сейчас. Давай как-то поскоромней. Не прокатило, что называется. А редкий арт, хоть и маловразумительный. Может многое. Тут и защита, и регенерация, и то, и это, и фонт от него не Но все его плюшки на минимальных настройках. Коллекционный, в общем, экземпляр, но какой дорогущий. В результате договорились на крупного светляка.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 В руках та самая гадюка, дешёвая нелицензионная копия МП-5. И вам доброго. Рядом с говорящим нарисовались ещё два персонажа. Свободяй с новеньким стильным итальянским ПП Беретто mx4 в стандартном ветре свободы и бандит с обрезом в бесформенном плаще. «Я проводник. Слыхал, у Мановара был в группе. Иду к Сидоровичу». Обращаясь к свободовцу, представился сталкер.